А теперь вернемся с вами к Лизи Хексен, которая продолжала работать на той же бумажной фабрике, куда ее через своих знакомых устроил мистер Рая. К вечеру, когда работа на бумажной фабрике закончилась, все тропинки и дороги по соседству с ней запестрели людьми, возвращающимися домой после трудового дня. Мужчины, женщины, дети шли группами по несколько человек, и легкий ветерок, игравший их одеждой, не мог пожаловаться на нехватку здесь цветных платьев и ярких шарфов. Веселые голоса и смех, раздававшиеся вечернем воздухе, ласкали слух не менее приятно, чем яркие краски людской одежды ласкали зрение. На переднем плане этой живой картины ребятишки бросали камни в неподвижную речную гладь, отражающую закатное небо, и следили, как по ней разбегаются зыбкие круги. И такими же кругами ширилась даль в розовом свете вечерней зари. Вон дороги, а там серебристая река. За рекой темная зелень хлебов, таких высоких, что люди, кажется, плывут по волнам. Еще дальше придорожная живая изгородь, а там ветряные мельницы на холмах. А на горизонте небо сливается с землей, словно перестала существовать бесконечность пространства, отделяющая человека от небесной выси. Страшно сказать, но в этой деревушке было даже нечто вроде ярмарки. Десяток другой злосчастных имбирных пряников, которые тщетно старались избавить от себя продавца в различных местах необъятной страны, взывали к покупателям из-под шаткого навеса. Также вели себя и орехи, которые отправились в изгнание из Барселоны. Но по сей день так плохо изъяснялись по-английски, что утверждали, что 14 штук вполне достаточно, чтобы именоваться фунтом.